62. Западный склон. А не опомниться не успела, как увлекаемая сильной рукой у Менчужу уже тащилась следом волоча за собой узел с пожитками. Магией он, что ли, воспользовался, чтобы ее увести, если только вороны вообще умеют колдовать. А самое главное, когда это и почему планы поменялись со спрятаться и выждать на улететь. Он ведь толком ей ничего не объяснил, только поставил перед фактом и утащил за собой, ничего не слушая, и ее, а как же, бессовестным образом проигнорировал. Она только и успела, что подхватить припрятанный узел. Матышку, разумеется, он ей взять не позволил, памятуя о шишке на лбу, хоть оцень и уверяла, что такой полезный инструмент где угодно пригодится, главное, чтобы всегда под рукой был. Минчжу покосился на Ацинь, избавил ее от узла и повесил его себе на плечо. Руки ее он так и не отпустил. Ацинь пришлось приноравливаться к его шагу и едва ли не бежать рядом с ним, пока он этого не заметил и не сбавил шаг. Ацинь успела запыхаться, потому взглянула на него так, что он в очередной раз неприкрыто порадовался, что матышку не взяли. На западный склон птицы вообще избегали ходить, считая его несчастливым потому тропы здесь были нехоженные, заросшие колючей травой. Ветрами нанесло семян деревьев, и зеленые головы молодняка торчали из геролаша сухих веток и листьев, обещая однажды превратить западный склон в непроходимую чащу. Особенно рьяно разросся бамбук. Его и теперь уже приходилось обходить, потому что рос он плотной стеной, как вражеский строй наступления. Протиснуться между стеблями и в птичьем обличье вряд ли получилось бы. А он еще и шелестел заунывно, а Цинь невольно поежилась. Западный склон щерился каскадами каменных площадок одна другой круче. У Минчужу оборонил вскользь, что туман, клубящийся под ними, скрывает уже упомянутые им порталы и что по ним легко промахнуться. А что будет, если промахнешься? напряглась Ацинь, потому что он многозначительно замолчал, будто дразняя ее любопытство. Упадешь с горы и разобьешься, конечно же. — беспечно отозвался у Минчужу. Лететь долгонько. Выше наших гор не сыскать. — Я не промахнусь, — добавил он, заметив, как переменилась в лице Ацинь. — То есть ты сейчас просто передо мной выделываешься? — уточнила Ацинь. — Есть немного, — кивнул Ум Минчужу, и засмеялся в ответ на ее сердитый взгляд. — Женщине и мужчине неприлично за руки держаться. — Только не нам. — Это еще почему? — Жениху с невестой можно. Мы же не чужие друг другу. Ацинь какое-то время размышляла над его словами. «Быть может, на горе хищных птиц так принято ходить, держась за руки, но на горе певчих птиц, разве что малых цыплят, которые еще учились ходить, водили за руку взрослые птицы». «Я не цыпленок, уточнила Ацинь на всякий случай. У Минчу выгнул бровь, но предпочел промолчать. «Я уже оперилась», — настаивала на своем Ацинь, упираясь и не идя дальше. «Да понял я, понял». — засмеялся он. — Что ты понял? — с подозрением спросила Ацинь. — Я же видел твои крылья. У цыплят таких не бывает. Хотя по-настоящему взрослая птица вряд ли стала бы так настаивать на том, что она уже не цыплёнок. Скорее уж слёток, чем взрослая птица. Но Ацинь напустила на себя важные виды, сказала солидным тоном. То — То-то же. У Минджу опять засмеялся. Они взбирались все выше... У Менчужу оборонил, что у самой вершины порталы отзывчивее. Как это? Не поняла Ацинь. У Менчужу хорошенько подумал, чтобы подобрать понятное объяснение. Через такие не промахнешься. Приведут туда, куда душа лежит. А, -а, -а, а, неопределенно протянула Ацинь. А то, думаешь, как я к тебе добирался? Сверкнул он зубами в усмешке. А Цин, сообразив о чем он говорит, покраснела и дернула рукой, но у удержал еще крепче прежнего. Хищные птицы, они такие, если уж поймали, то есть когтей не выпустят.